Быстро ему возражая, воскликнул ней предводитель, что ты меня, прямит против воли моей принуждаешь с сыном Пелеевым гордым могучестью боем сражаться. Ныне не в первый браз быстроногому сыну Пелея противостал я. Меня он и прежде копьем Пелеасом сыды согнал, как нечаян нагрянул на пажите наши.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 Сыну Анхизову вновь провещал Аполлон дальновержец, храбрый. Почтож и тебе не молиться богам вековечным, Столько ж могущим, и ты, говорят, громовержца Зевеса, Черью кипридой рожден, пелицей богинью нишей, Та от Зевеса исходит, фетида от старца морского. Стань на него с некрушимую медью,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 Быстро созвавши богов, златотронная гера вещала. Царь Посейдон и Афина палада, Размыслите, боги, разумом вашим размыслите, Что из деяний сих будет. Видитель гордый Эней, ополченный сияющей медью, Против Пелиды идет. Наустил его Феб, стреловержец. Должно немедленно боги отсюда обратно отвлечь нам сына Анхизова, Или единый из нас да предстанет сыну Пелея и силы исполнит, да в крепости духа он не скудеет и чувствует сам, что его, брононосца, любят сильнейшие боги. А те, что издавна до ныне, трои сынам поборают всей брани жестокой, бессильны. Все мы оставили небо, желая присутствовать сами в брани, да он от троян ничего не претерпит сегодня».